Во дворе Сер Беннис выстроил своих рекрутов в линию и пытался научить их двигаться в унисон. Бурый рыцарь не обратил ни малейшего внимания на Дунка, когда он пересекал двор. Он приведет многих из них к смерти. Красная вдова может оказаться здесь в любой момент. Эк выбежал из дверей башни и прогрохотал вниз по деревянным ступенькам вместе с их спальниками. Над ними на балконе застыл, опираясь руками на перила, Сер Юстас. Когда он встретился глазами с Дунком, его усы задрожали, и он быстро отвернулся. Воздух был заполнен клубами дыма. Сербеннис закинул свой щит на спину, длинный треугольный щит из некрашенного дерева, темный от бесчисленных слоев старого лака и окованный по краям железом. На нем не было никакой эмблемы, только металлическая шишка в центре щита, которая напоминала Дунку большой плотно прикрытый глаз. Такой же слепой, как он сам. «Как ты намереваешься с ней воевать?» Спросил Дунк. Сербенис поглядел на своих солдат. Его рот окрасился красным из-за кислолиста. «Нельзя удержать холм с таким малым количеством копий. Запрямся в башне. Мы все спрячемся внутри». Он кивнул на дверь. «Только один вход. Мы втянем лестницу внутрь». И они не смогут добраться до нас. До тех пор, пока они не сделают собственные лестницы. Они могут принести с собой веревки и кошки обрушиться на вас с крыши. Кроме того, их арбалетчики могут просто держаться сзади. И когда вы будете стараться защитить двери, нашпиговать вас стрелами. Мелоны, Бины и Барли Корны слышали все до единого слова. Все их бравые разговоры моментально улетучились, хотя не было ни малейшего ветра. Они стояли, вцепившись в свои заостренные палки, поглядывая на дунка, Бенниса и друг друга. «Вся эта компания ничего не сможет сделать», — кивнул Дунк на оборванное войско Асгрея. «Рыцари красный Вдовы порубит их на мелкие кусочки, если оставить их на открытом месте, а внутри башни их копья бесполезны». «Они могут кидать что-нибудь с крыши», — сказал Беннис. «Трэп неплохо бросает камни». «Думаю, он успеет бросить камень или два», — возразил Дунк, пока один из арбалетчиков вдовы не прошьет его болтом. «Сир!» — обратился к нему Эк. «Если мы хотим уйти, лучше сделать это сейчас, до того, как сюда прибудет вдова». Мальчик был прав. Если мы задержимся, то окажемся в ловушке». Но Дунг все еще колебался. «Пусть они уходят, Беннис». «Что? Лишится наших отважных парней?» Беннис взглянул на крестьян и расхохотался. «Не надейтесь, что вас отпустят», — предупредил он. «Я зарублю каждого, кто попытается бежать». «Тогда я зарублю тебя». Дунк вытащил свой меч. «Идите домой все», — велел он людям. «Возвращайтесь в свои деревни, и посмотрите, пощадил ли огонь ваши дома и посевы». Никто не пошевелился. Бурый рыцарь пристально смотрел на него. Его рот беспрестанно жевал. Дунк не обращал на него внимания. «Уходите», — повторил он крестьянам. Как будто какой-то бог вложил в его уста эти слова. Не воин. Есть ли бог дураков? Уходите! На этот раз он заорал. Берите ваши щиты и копья, но уходите, иначе вы не доживете до завтра. Разве вы не хотите вновь поцеловать ваших жен, обнять ваших детей? Возвращайтесь домой. Вы что, оглохли? Они не оглохли. Среди куриц возникла жуткая суматоха. Большой роб наступил на Квохчу, когда рванулся прочь. Апат едва не распотрошил Уилла Бина, когда споткнулся о собственное копье. Но все же они бежали прочь. Мелланы бежали в одну сторону, Бины в другую, а Барли Корны в третью. серьюс сверху кричал им вдогонку, но никто не обратил на него внимания. По крайней мере для него они оглохли, подумал Дунк. К тому времени, когда старый рыцарь появился из своей башни и кряхтя спустился по лестнице, остались только Дунк, Эк и Беннис с курицами. «Вернитесь!» — кричал Сир Юстас своему улепетывающему войску. «Я не разрешал вам уходить! Я вам не разрешаю!» «Бесполезно, милорд!» — сказал Беннис. «Они уже убежали!» Сир Юстас повернулся к Дунку. Его усы дрожали от гнева. «У вас не было никаких прав отпускать их. Никаких прав. Я велел им оставаться. Я запретил им уходить. Я запретил вам распускать их». «Мы ничего не слышали, милорд!» Эк снял шляпу и помахал ею, разгоняя дым. «Куры куда-то ли слишком громко!» Старик осел на нижнюю ступеньку Стендфаста. «Что эта женщина предложила за то, чтобы вы сдали меня ей?» Подавленно спросил он Дунка. «Сколько золота она заплатила, чтобы вы предали меня? Отправили моих парней прочь и оставили меня одного?» «Вы не один, милорд». Дунк вложил меч в ножны. «Я спал под вашей крышей и ел ваши яйца этим утром. Так что я должен вам кое-какую службу. Я не уползу отсюда, поджав свой хвост». Мой меч остается здесь. Он коснулся его рукояти. Один меч. Старый рыцарь медленно поднялся. На что может надеяться один меч против этой женщины? Начать с того, что постарается не допустить ее на вашей земли. Хотел бы Дунг чувствовать себя столь же уверенно, насколько прозвучал его голос. Усы старого рыцаря подрагивали каждый раз, когда он переводил дыхание. «Да», — сказал он наконец. «Лучше смело выйти навстречу, чем прятаться за каменными стенами. Лучше умереть львом, чем кроликом. Тысячи лет мы были хранителями Севера. Я должен надеть свои доспехи». Он начал подниматься по лестнице. Эк смотрел на Дунка. «Не знал, что у вас есть хвост!» Сказал мальчик. «А в ухо хочешь?» «Нет, сир. А вы хотите одеть броню?» «Да», — ответил Дунг. «И еще кое-что».